Наставник одними глазами показал Да. А такие, как Румер? Наставник усмехнулся. Такие, как Румер, это не люди. Это живые орудия, Андрей. Используют таких, как Румер во имя, и на благо таких, как Ван, дядя Юра. Понимаешь? Да. — Я тоже так считаю. И ведь другого пути нет, верно? — Верно. Пути в обход нет. — А красное здание? — спросил Андрей. — Без него тоже нельзя. Без него каждый мог бы незаметно для себя сделаться таким, как Румер. Разве ты еще не почувствовал, что красное здание необходимо? «Разве сейчас ты такой же, какой был утром?» Кацман сказал, что красное здание — это бред взбудораженной совести. «Что ж, Кацман умен. Я надеюсь, с этим ты не будешь спорить?» «Конечно», — сказал Андрей, — «именно поэтому он и опасен». И наставник опять показал глазами «да». «Господи!» — проговорил Андрей с тоской. «Если бы все-таки точно знать, в чем цель эксперимента. Так легко запутаться, так все смешалось. Я Гейгер Кэнси. Иногда, мне кажется, я понимаю, что между нами общего, а иногда какой-то тупик не суразится. Ведь Гейгер — бывший фашист, он и сейчас, он... И сейчас бывает мне крайне неприятен не как человек, а именно как тип, как... Или Кэнси. Он же что-то вроде социал-демократа, пацифист какой-то, толстовец. Нет, не понимаю. Эксперимент есть эксперимент, — сказал наставник. Непонимание от тебя требуется. А нечто совсем иное? Что? — Если бы знать. — Но ведь все это во имя большинства, — спросил Андрей почти с отчаянием. — Конечно, — сказал наставник, — во имя темного, забитого, ни в чем не виноватого, невежественного большинства, которое надо поднять, — подхватил Андрей, — «Просветить, сделать хозяином земли, да, да, это я понимаю. Ради этого можно на многое пойти». Он помолчал, собирая мучительно разбегающиеся мысли. «А тут еще этот антигород», — сказал он нерешительно, — «ведь это же опасно, верно?» «Очень», — сказал наставник. «А тогда, если я даже не совсем уверен насчет Кацмана, все равно я поступил правильно. Мы не имеем права рисковать». — Безусловно, — сказал наставник, он улыбался, он был доволен Андреем, Андрей это чувствовал. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Не ошибки опасны, опасна пассивность. Ложная чистоплотность опасна, приверженность к ветхим заповедям. Куда могут вести ветхие заповеди? Только в ветхий мир. «Да», — взволнованно сказал Андрей, — «это я очень понимаю. Это как раз то, на чем мы все должны стоять. Что такое личность? Общественная единица, ноль без палочки». Не о единицах речь, а об общественном благе. Во имя общественного блага мы должны принять на свою ветхозаветную совесть любые тяжести, нарушить любые писанные и неписанные законы. У нас один закон — общественное благо. Наставник поднялся. — Ты взрослеешь, Андрей, — сказал он почти торжественно. — Медленно, но взрослеешь. Он приветственно поднял руку, неслышно прошел по комнате и исчез за дверью.